Глава 14. У Геры оказался некудышный вкус. Не быть ему стилистом или имиджмейкером. Я бы на собственный расстрел такое не надел. Широченные казацкие шаровары, которые таскают прыщавые рэперы, розовая маечка с портретом медведя-панды и дешевая ветровка с кучей карманов. Довершали модную коллекцию ярко-красные кеды. Короче, этюд в багровых тонах. «А что, других расцветок не было?» «Были, но только сорокового размера. Представляете, какие приметы назовут потерпевшие? Со стыда можно сгореть. Скажут, клоуны какие-то приходили, а не серьезные гангстеры». Я переоделся, аккуратно сложил свои вещи на тахте, и мы покинули кочегарку. На часах половина четвертого. Со вчерашнего дня я выходил из подполья только на завтрак. Купил в ближайшем ларьке холодный сандвич и бутылку пива. Под домашний арест меня никто не сажал, но идти мне некуда, разве что на пруд уток стрелять. Машина ждала за углом. Уже не желтый Хундай, а родная покоцанная девятка пасмурного цвета. Подозреваю, одолженное на время мероприятия у какого-нибудь неизвестного хозяина. Да, так и есть. Проводочки под рулевой колонкой оголены и свисают вермишелью. В салоне трое. За баранкой вчерашний Мерлин Мэнсон, сзади парочка в не менее живописных нарядах, чем мой. Мальчишки, как сказал Тихоня. Лица искрятся добротой и беспредельной отвагой, словно у героев лады. Улыбнуться — не только ключ от сейфа даш, но и от квартиры, дачи, машины, велосипеда. Еще и спасибо скажешь. В отличие от меня, они в вопросах экспроприации явно не новички. Я с трудом втискиваюсь рядом разрешить представиться подельник молчат вполне логично на случай если меня прихватят что скажу на допросе двое сутулых лет тридцати ничего оригинального сплошной картон хоть слоником пытайтесь хоть белочкой хоть мишкой пандой ничего больше не знаю да славная компашка великолепная пятерка без вратаря Геру уселся на переднее кресло и мэнсон замкнул провода Мы проехали мимо нашего пруда и выскочили на центральную улочку микрорайона. Опять-таки, для любителей деталей сообщаю, что за бортом плюс 20, атмосферное давление в норме, переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное-то в норме, а вот артериальное... Это я тут перед вами рисуюсь, типа, по кайфу мне. Все в шоколаде, спокоен, как каток асфальтовый. Не в шоколаде. Боязно. И этим сбоку тоже боязно, хотя виду не подают. Может, они обдолбаны? Так сказать, местная анестезия сознания. Гера вытащила из-под сиденья полиэтиленовый пакет. Карнавал начинается. А можно мне маску зайчика? Зайчика нет, есть фантомаса или Человека-паука. Маски, громко сказано, шапочки с прорезями для глаз и рта. «Оденем в подъезде». Я не стал поправлять его, что правильно говорить наденем, хотя мне, как лектору, это резануло слух. Коллеги сбоку молча кивнули. «Павлуха», — продолжил инструктаж Гера, — «заходишь первым. Вертухай справа за дверью, если на парашу не отвалил. Вырубай с порога. Офис из двух комнат, сейф в кабинете директора. Ты с ведьком останешься в большой комнате стеречь народ, а мы возьмем бабки». Один из парней, Витек, покосился на меня. «Отдадут?» — уточнил я. Отдадут. Второй расстегнул ветровку, под ней блеснул отполированный обрубок приклада. Обрез. У Витька тоже что-нибудь имеется, не исключено огнемет или лазерный бластер из «Звездных войн». И только уджидая Паши чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Потому что совсем недавно Паша был ментом. Не настоящим, но ментом. Как мило. Вооруженный разбой. Многоуважаемая статья. Нет, такой фэншуй шуй нам не нужен. Они ведь с дуру пальнуть могут. И завалить кого? Здесь уже не мротами, здесь пожизненной изоляции пахнет. Не попроситься ли мне в туалет? И не податься в бега? Ото всех сразу. Нет, не выпустят. Скажут, сливай в бутылку. Плотно ты прижат, Паша, плотно. Приехали. Гера проводил взглядом скучающего светофор светофора гаишника и показал пальцем на семиэтажный дом. Из тачки выходим по одному. Четверть пятого, собираемся на втором этаже. Потом спускаемся и вперед. Я осмотрелся. В принципе, можно было дойти пешком. Или доехать на маршрутке. Район-то наш. Но тачка нужна не столько для привоза, сколько для отвоза. Удирать с деньгами на маршрутке не очень удобно, если только за рулем не джигит. Когда Мэнсон заезжал подарку, у меня зазвонил мобильник. Тот же номер, что и вчера. Кто это такой настойчивый? Теперь бояться нечего, можно и ответить. Слушаю. Алло, Паша, это Олег от метро. Насчет телефона. С дракончиком. Я тебе вчера звонил, но ты трубу не брал. Еще один сюрприз. Неужели нашелся? Я прижал мобильник как можно плотнее к уху. Он тебе еще нужен? Спросил ветеран всех войн. – Нужен. Штуку заноси, как договаривались. Не вопрос, а кто сдал? Хе-хе, угадай с двух раз. Не время сейчас грабить еду. <свят> Ладно, за подсказку еще стошечку сверху. Друг твой? Какой друг? Гера, вчера утром толкнул, за полста баксов. Ну, я завтра буду в метро, подходи. Музыкальная пауза. Вот сюрприз так сюрприз. Да ты Гера совсем неблагородный разбойник. Это ты значит одних дамочек уродуешь, чтобы других полапать. Первая ходка пошла на пользу. Теперь никаких опознаний. Свидетелей не оставлять. Неужели маску трудно натянуть? Хотя по улице в маске не очень удобно гулять. Дети смеяться будут. «Ты чего, спятил?» оторвал меня от скорбных мыслей герой ментовских сводок. «Открытым текстом продела! Мама учила говорить меня правду, правду и ничего, кроме правды. «Кто это был? Кто кого сдал?» «Успокойся, Керим звонил. Кто-то сдал ментам, что я у него числюсь, а не случайно заходил». «Хотят шалман прикрыть». «А -а успокоился Гера. «Ну и хрен с ним. что тут черным делать. Ну, блин, защитник земли русской Илья Муромец». Машина въехала во двор дома в плане представляющего собой квадрат. Внутри квадрата, как водится, детский садик с песочницей и качелями. В подвале дома небольшие конторки. Я не очень разглядывал обстановку, головушку по-прежнему сверлил вопрос, а все ли я делаю правильно? Как всегда, разум спорил с сердцем, и пока была ничья. По себе, наверное, знаете. Приходите, к примеру, в бутик и терзаетесь, какую сумочку выбрать, розовую в синий горошек или синюю в розовый. А выбрав, жалеете потом, что не купили белую в черный квадратик. Вот и у меня то же самое. Во дворе останавливаться не стали. Гера на ходу показал подъезд без всяких вывесок. Вот там собираемся. Это черный вход, парадный с той стороны. Машина снова выехала на проспект, где припарковалась между двух грузовиков. Отсюда удобнее отрываться, когда будем уходить. Со двора пока выедешь. «Ну, с Богом!» — Гера размял ладонь. «Главное, всех на пол сразу уложить. Паша, идешь за мной. Через две минуты, не раньше». Он покинул салон и скрылся в арке. Я засек время. Соседи молчали. «А что будет, если все-таки тупо слинять?» «Блин, ты уже в тысячный раз об этом самого себя спрашивал. Достал в конец. Будет плохо. Иди, не рассуждай». Я тоже помассировал пальцы. Это в кино человека вырубают с одного удара. В жизни, конечно, тоже можно, но надо хотя бы представление иметь, что за человек. Может, там тюлень 150 кило веса, хоть и пенсионер. Или ветеран спецназа. Задолбишься долбить, простите за тавтологию. «Двигай», — подтолкнул меня Витек. Не очень-то вежливы ребята могли бы морально поддержать новичка. Навстречу попалась пожилая тетка. Мы встретились с ней глазами. Плохо. Наверняка обратила внимание на мой несуразный прикид. Потом вспомнит, даст телеинтервью программе ЧП за неделю и составит фоторобот. Робот повесят в нашей пятерочке или в трактире Керима, и меня признают. Стыдно. Надо было бейсболку с козырьком надеть. Но теперь уж поздно. Остаток пути я прошел с низко опущенной головой. Подъезд не представлял собой историческую ценность. Два выхода, как в большинстве сталинских домов. Громоздкий лифт с сеткой. Аммиачный аромат. Наскальные рисунки. Правда, с освещением все в порядке. Что и понятно, одна из квартир приспособлена под офис. Гера ждал, спрятавшись за мусоропровод. Показал пальцем на стальную приоткрытую дверь с какой-то табличкой. Наверное, в другой раз я спросил бы подельников, что за контора, сколько людей, вооружен ли охранник и прочие детали. Но сейчас мне не хотелось ни с кем разговаривать. Через четыре минуты, согласно плану, мы были в сборе. По команде надели маски и перчатки. Масочка оказалась маловата, сшита не на заказ, без примерки. Напарник Витька сунул руку за пазуху. Прислушались, не спускается ли по лестнице взвод ОМОНа. Нет, все тихо. «Паша, что ты делаешь?» Заткнитесь все, я принял решение, ничего не хочу слушать. Возле дверей меня вежливо пропустили вперед. Я прочитал табличку. Предприятие находится под охраной самого лучшего охранного предприятия. Ну, Павел Андреевич, с дебютом. Приступай. Я потянул дверь на себя, шагнул и оказался в небольшом предбаннике, служившем пропускным пунктом. Охранник стоял ко мне спиной. Видимо, он только что встал со стула, потому что поправлял форменные шаровары. На столе я заметил газету с кроссвордом и очки. Когда над дверьми звякнул колокольчик, охранник неспешно лениво обернулся. «Не бывает у нас происшествий. Куда торопиться?» Я успел разглядеть его лицо. Да, где-то около шестидесяти. И, как следствие, замедленная реакция. Но, по-моему, он даже не понял, что происходит. Люди в масках? Может, ОМОНовцы? Или станции? Успел только рот раскрыть. Будь он помоложе, я ударил бы прямо в нос. Самый действенный способ вывести соперника из строя на короткое время. Но бить в нос пенсионера, пусть и в форме охранника. Рука не поднялась. Я же не гера. Пришлось содонуть в подреберье, чтобы сбить дыхание. Мужик вскрикнул от боли и сложился пополам, схватившись за живот. Попытался выпрямиться, но я с силой толкнул его в сторону комнаты, где он и приземлился, ибо никаких дверей между ней и предбанником не имелось. Не давая подняться, я прыгнул сверху и прижал левой рукой его шею к полу, а правый кулак занес как предупреждение о недопустимости сопротивления. Впрочем, он и не думал сопротивляться, догадавшись, что проиграет раунд. Рука, потянувшаяся была к осе, висевшей на поясе, теперь закрывала лицо. Все, моя задача выполнена, охранник обезврежен. Крики Геры и Витька у меня над головой напомнили голливудские сцены ограблений. Ничего нового они не выдумывали. Всем на пол, суки! «Замочим, пристрелим, порвем!» и тому подобное. Судя по звукам, кому-то приложили чем-то тяжелым. Когда я оторвал глаза от охранника и посмотрел в комнату, все было кончено. Две дамы и парень в белой рубашке лежали на полу, прикрывая головы руками. Над ними, держа у бедра обрез, гордо стоял напарник Витька. Сам Витек с геры уже переместились во вторую комнату, откуда доносились их веселые и задорные голоса. Офис, похоже, принадлежал туристической фирме. Рекламные плакаты на стенах, проспекты на специальной полке, искусственная пальма, аквариум. Интересно, какие здесь могут быть деньги, если только контора не отмывочная? Охранник попытался пошевелиться, но я надавил ему на горло, и он успокоился, продолжая моргать с частотой пять раз в секунду. «Чего ты, мужик, тут делаешь? Сидел бы на даче, в земле оковырялся. А теперь терпи». Из второй комнаты донесся сдавленный мужской крик. Гера приступил к силовому варианту дознания. Когда одна из дам, лежавших на полу, приподняла голову, приятель Витька прикладом обреза саданул ей по затылку. «Лежать, овца!» До сих пор задаю себе вопрос, что случилось со мной в следующую секунду и что заставило меня так поступить. Может, сказались странные события последнего месяца, когда я, пускай не по-настоящему понарошку, но побывал в противоположном окопе и теперь не смог перешагнуть невидимый рубеж. А может, висящий на настольной лампе ближайшего ко мне стола маленький красный дракончик? А может, так вовремя заигравший с приемника Green Day «Разбуди меня, когда кончится сентябрь». А может, так совпало, так сложилось. Не надо ждать сентября и будить меня, потому что я проснулся. Сам. Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий, бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. Я не понял, что хрустнуло. То ли мой кулак, то ли челюсть Витька — Скорее, второе, потому что я не почувствовал особой боли. А он не вскрикнул. Со свернутой челюстью кричать трудновато. Витек смог устоять на ногах, но я тут же провел левой по подбородку, снизу вверх, после чего произошло красочное падение тела на аквариум. Спилберг отдыхает. Вода, рыбки, улитки, водоросли. Все на полу. За советскую власть. Обрез подлетел к потолку и шлепнулся рядом с нейлоновой пальмой. Через секунду он был уже в моих шаловливых руках. На шум из второй комнаты выскочил Витек с тетехой и понимающим взглядом уставился на меня. «Что тут у вас типа происходит? Кто разбил аквариум?» Я воспользовался обрезом, в качестве ударного инструмента. С разворота, словно гольфист по мячку, заехал по носу подельника обрубком приклада, держась за дуло. Витек от неожиданности не успел среагировать. Он отлетел к стене, взвыв от боли, выронив ствол. Когда следом из комнаты выбежал Гера, я не стал оказывать на него физического воздействия. Надоело. Не люблю повторов. Я просто навел обрез на его голову. Не дергайся, завалю. Ты чё? Как прикажешь это понимать, коллега? Я стянул маску и бросил под ноги. А потом, то ли по инерции, то ли еще по какой неведомой причине, громко брякнул. Спокойно, граждане, старший лейтенант Угрюмов. И чуть позже, нехотя, едва слышно добавил. Милиция, блин. Передать и что произошло с Герином лицом, несмотря на то, что он был в маске, невозможно. Только в стихах. Но у меня нет возможности сочинять стихи, как бы не хотелось. Жанна бы сочинила. Во второй комнате я заметил сидящего в ступоре молодого толстячка с окровавленным лицом, директор. Витек был восстал из зада, но я перевел ствол на его лоб, и он вернулся обратно в ад. Первый же соперник опасений не вызывал. Я ошибался, думая, что нельзя вырубить человека с одного удара. Можно. Все зависит от желания и от наличия аквариума. Охранник пришел в себя и занял сидячее положение, продолжая морщиться от боли. Он тоже не понимал, что происходит. «Извини, батя, так было надо». «Ничего, сынок, нормально все». пробормотал он и с пониманием кивнул головой. «Я сейчас помогу». То ли от этого сынка, то ли от его слезящихся от счастья глаз… Меня вновь, как тогда в детстве, катило изнутри странным теплом, и я ни на секунду не пожалел, что устроил эту маленькую революцию. Правда, что предпринять дальше, не представлял абсолютно. Так и стоять с обрезом на перевес? Заскучаем по крупному. Пашка! Что еще за причуды сюжета? Не почудилось ли? Не глюкили от душевных переживаний? Я обернулся. На полу сидела одноклассница Веселова в строгом деловом костюмчике с повязанным вокруг шеи платочком, как у стюардесс. Возле нее билась в вагоне рыбка. «Это она здесь, что ли, подрабатывает на полставки?» «Я Веселова имею в виду, а не рыбку». А охранник, тот самый, про которого она рассказывала? Что женился через восемь дней после знакомства и счастлив всю жизнь?» «Похоже, он самый...» Не подумайте, что я поклонник бразильского мыла, где в финале все герои якобы случайно встречаются в одном месте. Не знаю, как ваш, но мой аналитический мозг мгновенно просчитал всю логическую цепочку. Ксюха знает Костика. Костик знает Тихоню. Тихоня знает меня. Ксюха работает в конторе, которую грабит Тихоня. Уловили мысль? А не ты ли Ксюша дала наколочку, что сегодня будут большие денежки? Больше ведь некому. И такая ли ты простушка, какой кажешься? В нашем мире, полном цинизма и коварства, возможно, все. Даже измены и предательства. Сидеть. Паш! Пока я раздумывал, как выйти из этой, в общем-то, обыденной житейской ситуации, на театре военных действий появились новые персонажи. И тоже знакомые мне не понаслышке. Группа захвата денег. Те самые из вневедомственной охраны. Видимо, кто-то из персонала успел нажать тревожную кнопку. И что видит эта группа? Как человек в ветровке, с пандой на груди и красных кедах, держит на мушке ни в чем не повинных людей, некоторые из которых уже лежат на полу вместе с рыбками. Выход один. Огонь на поражение. Без предупреждения. Имеем полное моральное и юридическое право. Смерть бандитам. Я понял, что сейчас они, не стесняясь, будут стрелять, а разберутся потом или не разберутся, и что-то объяснять бесполезно. Да и некогда. Как глупо! Как обидно! Хорошо бы не почувствовать боли. Прижатый к плечу автомат Калашникова, палец на спусковом крючке. Не говори так больше никогда, слово материально. Ты была права, Ксюха, да болтался, идиот. Сиреневый туман, холод в ногах, полный аут. Ты был неплохим парнем, Паша, хоть и не любил китайскую поэзию. «Не стреляйте!» В тумане я увидел силуэт с раскинутыми руками, появившийся между мной и стрелком, и услышал доносившийся слон из-под земли крик «Не стреляйте! Он ваш! Из милиции! Я знаю! С Булгаковым работает в отделе! Он внедрен! Не стреляйте! Он… он из милиции! Правда!»